Глава 11. На следующее утро Саша вскочила чуть свет, подпрыгивая на месте от нетерпения. Понятно было, что никаких действий в ближайшее время не произойдет, карабинеры ведут сбор информации, но она все равно волновалась и все время хватала в руки телефон. Полковник обещал сразу сообщить, как только появятся новости. Она совсем забыла, что речь идет о четырех убийствах. Ее захватила история поиска клада. Да еще какого! Самым ужасным было молчать. Шло следствие, и полковник категорически запретил девушке делиться с Соней, и Саша просто не находила себе места. Никола уехал на работу, с подругой поделиться нельзя, вот сиди тут одна и мучайся. Идти никуда не хотелось, хотя это скоротало бы время. Она стояла у окна, наблюдая за жизнью улицы. Вот две пожилых дамы прошествовали куда-то оживленно разговаривая. Прошла пара туристов. Промчались несколько человек на велосипедах. Ты за руку местай!» прокричала девушка, вывернувшись из-за угла, увидев лицо подруги в окне ближайшего дома. И понеслись нескончаемые «чао-чао» и «чмоки-чмоки». Потом улица стала чуть оживленнее, открылись магазины, но народу все равно было немного. У равенцев шел рабочий день, студенты учились, а туристический сезон закончился. Да в и не приезжало столько народа, сколько в соседней Флоренцию или Римини. Делать было абсолютно нечего. Саша вздохнула, завязала свои светлые волосы в хвост и отправилась на кухню стряпать подобие Бевстроганова, чтобы изобразить Никола вечером ужин аля Рюс. Пора было проявить себя хранительницей очага. «У нас в Италии очень популярная игра «Кача аль «Охота за сокровищем», — сказал вчера за ужином полковник. «Ты должен по зашифрованным или спрятанным подсказкам найти конечный приз. Играют целыми командами» и можешь себе представить, как увлекательно играть в старых средневековых городах. Вот и у нас получается охота за сокровищем, причем настоящим, непридуманным». «Я знаю». Саша даже участвовал однажды в такой охоте в любимом тосканском борго Кастельмонте и вспоминала Катчи, когда они с подругами раскрывали тайну обрывка старого рецепта. С той тайны и начались ее криминальные приключения. «Я понимаю твой энтузиазм», – Никола улыбнулся я обещаю держать тебя в курсе. Но взамен я прошу одного. Больше никаких самостоятельных приключений. На кону огромные деньги. И не забывай, что Антима уже убил четырех человек. Он опасен. Никола позвонил ближе к обеду, когда Бестроганов был готов, и Саша мяло пюре, намереваясь пообедать своими произведениями, заодно и узнать, вкусно ли получилось. Потом пюре можно завернуть в одеяло, и оно прекрасно долежит до прихода полковника. Но тот удивил. «Совсем измучилась? Собирайся, едем в аббатство». «Куда?» «Все расскажу по дороге». На сей раз за рулем был бригадеры Карло, снова покрасневший при виде Саши. «Не принимай на свой счет, он всегда краснеет», пошутил Николу, а юный бригадир стал просто пунцовым. «Я... я не знаю, почему. Я ничего не могу с этим поделать». «Все нормально. Пройдет с возрастом. Не обращай внимания». Успокоил подчиненного полковник. Саша не успела сесть в машину, как схватила Никола за рукав. «Ну рассказывай, куда мы едем, что случилось, что нового?» «Не торопись, сейчас расскажу все по порядку». Во-первых, раз речь идет о шифре, то была вероятность, что Антимо попытался связаться с кем-то из специалистов. И жить этот специалист должен поблизости. Во Флоренции, где учился Антимо, либо здесь, в Эмилии Руманье. Таких специалистов мы нашли. Их трое. И один из них оказался нам полезен, к нему мы сейчас и едем. А почему в аббатство? А потому что Фраду Менико, приор монастыря Санта-Мария-дель-Монта, неподалеку от Чизены. А во-вторых, ты забыла еще один важный момент. Понятно, откуда Антиму узнал семейный секрет. Но как о нем узнали четверо убитых? Помнишь, Маурицио рассказывал, что граф умолял его продать рецепт без аукциона? Об этом я даже не подумала. А мы подумали улыбнулся полковник. Наши техники восстановили информацию из жестких дисков и из почты всех четырех жертв. Пообщались со строителем аукциона. Все четверо давно интересовались винами, историей, и так совпало, что все они вели поиски потерянного вина, о котором давно в определенных кругах ходили легенды. Интересно, что Маурицу, когда мы с ним снова поговорили, вспомнил, что слышал какую-то историю, но вскользь, и никогда не связывал со своей семьей а четверо одержимых этой историей, вернее трое, уже давно копали в этом направлении уверенные, что легенда правдива. Почему трое? Потому что Торре Падула участвовал в аукционе ради дорогого коллекционного вина, но и там его перебил граф Оливьези де Рубьянти. Как рассказал устроитель аукциона, критик дал минимальную ставку за рецепт, и его изумление при виде настоящей борьбы за казалось бы бесполезный клочок бумаги было явным. Он даже включился в игру, подозревая, что может упустить что-то важное. Денег у него было достаточно. Но победил американский профессор. По завершению аукциона, когда граф схватил профессора за рукав и даже не отводя в сторону стал уговаривать продать рецепт, то падал падало и узнал, за что на самом деле торговались участники аукциона. Но как остальные трое узнали о кладе? Граф и профессор много времени проводили в архивах, и, видимо, каждый своим путем вышли на нужное место. Граф, как ты знаешь, видел рецепт и понял, что написано на его обороте. Поэтому он и умолял Маурицу продать рецепт ему за любые деньги, не выставлять на аукцион. Профессор и ресторатор узнали, что идет в руки лишь перед аукционом, когда им предъявили лот для осмотра. То, что они искали так долго, было прямо перед ними. Представляешь азарт участников аукциона? А ресторатор Пьетро Ноттани как узнал о вине? Этого мы уже не узнаем». Насчет первых двух мы уверены. Мне позвонил Падре Ариарди. Он вспомнил, что пару лет назад граф и какой-то американский профессор отыскали его и расспрашивали о старой истории. Маурицо тоже вспомнил, что его спрашивали о спрятанном вине, но он был не в курсе. А вот старый Ариарди рассказал тогда то, что и нам, подтвердив, что легенда о вине связана именно с Юмальдо. Какие же они разные, четыре жертвы, на свою беду участвовавшие в аукционе. Саша представляла их как живых, хотя своими глазами видела только одного. Невысокий и быстрый американский профессор, вылитый Ленин, скрывающий свою связь с коллегой, а может, просто оморочивший ей голову, свой парень для студентов, готовый всегда выслушать, поддержать. Высокомерный винный критик, делавший деньги на продвижение слабых вин, лишь бы платили, привыкший, что его слово может уничтожить чью-то жизнь или вознести до небес, и не стеснявшийся обогащаться за счет виноделов. Рафинированный аристократ, высокий седой красавец, которому годы шли только на пользу, привыкший к роскоши, с прекрасным образованием и жизнью среди шедевров музыки и живописи, музицирующий перед сном, зная, что его музыка разносится среди старых фасадов Флорентийской улицы. Невысокий приземленный ресторатор, сумевший выйти далеко за пределы той жизни, что была ему предназначена, научившийся разбираться в картинах и коллекционных винах, придумавший заведение, в которое люди ехали за 3 земель, с удовольствием общавшийся с бывшей женой и ставший лучшим другом для подрастающего сына. Немногие на это способны. Четверо настолько разных людей, которых поманило сокровище, унесшее их жизни. Стоило ли оно того? И насколько огромным было разочарование, когда лишь одному из четверых попал в руки вожделенный листок бумаги? За разговорами дорога пролетела быстро, и вот уже впереди показался старый монастырь, Но указатель сообщил, что это монастырь Святого Духа, и машина проследовала дальше. Буквально за поворотом открылся небольшой неинтересный городок, каких много по всей Эмилии Румании, наряду со средневековыми Боргу. Высоко над городом, на крутом холме, тонущем в зелени старых деревьев, выселся солидный красно-коричневый романский храм, окруженный другими старыми зданиями. Здесь прекрасная коллекция Эксвоту. Около 700 ценных произведений искусства, картины, скульптуры. «Надеюсь, что нам удастся их увидеть». А что это?» «Это подарки в благодарность. За исполнение желания, за излечение. Это реализация обета, данного когда-то, например, в минуту опасности. «Святая Мария, помоги! И если я спасусь от этого кораблекрушения, я подарю тебе статую чистого мрамора». И так далее. «И дарят?» «И дарят. Драгоценности, картины, статуи. Большие пожертвования». Когда ты спасся от смерти или излечился после тяжелой болезни, или бездетная семья после долгих лет получила ребенка. Благодарность безмерна. Во многих храмах даже появились музеи. Потому что многие дары – это настоящее сокровище. Значит, Санта-Мария-дель-Монте многим помогала? Конечно. Иначе здесь не было бы такой огромной ценной коллекции. Горная дева здесь хорошо известна. Машина поднялась на холм по дороге среди виноградников, остановилась у ворот. Вблизи было понятно, насколько аббатство внушительно. Это целый городок за высоченными стенами с огромным романским храмом с одной стороны. На звонок ответили не сразу. Открылось окошко в старинных воротах и появилось лицо монаха в белом. «Я могу вам помочь?» «Полковник Скарфона, Армадей Карбинери. Приор меня ждет». Внутренний двор оказался не менее внушительным и прекрасным. Здесь не было привычного по многим монастырям садика, Сад и виноградники, переходящие в небольшой лес, окружали аббатство за его стенами. А двор был каменный, мощеный булыжником, с древним фонтаном в самом центре. Приор, пожилой монах в очках, похожий скорее на ученого, чем на настоятеля, уже торопился им навстречу. — Вы у нас впервые? — спросил он после приветствий. — Тогда позвольте мне сначала провести для вас экскурсию. фра минику рассказал, что аббатство построено в средние века на месте первой церкви IX века. Огромный храм с прекрасными фресками на куполе оказался базиликой, то есть не просто церковью, а получивший такой титул по решению Папы Римского в связи с его особым значением. Приор гордо продемонстрировал знаменитую коллекцию даров, а потом отвел в травяную аптеку «Эрбостерия» и к восторгу Саши в мастерскую, где занимались переплетом старинных книг и рукописей. «У нас одна из самых известных в Италии мастерских», сказал Приор и предложил гостям по рюмке ликера которые производили из трав монахия. Это традиционный бенедиктинский ликер. Ликер был прекрасен. Горечь и мягкость трав сочетались, создавая приятный неприторный вкус и обволакивая ароматом полуденного жара, идущего от июльской травы. Именно так и сообщила приору Саша, уже привыкшая оценивать свои ощущения и облекать их в слова там, где это касалось вина. Фраду Минико. а почему вы занимаетесь шифрами и старыми текстами? Это хобби?»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 Сохранялись и переписывались древние рукописи, велись хроники, там учили людей, проводили ярмарки, оживлявшие торговлю, создавали больницы, где лечили страждущих. Принимая путешествующих, монастыри фактически выполняли роль гостиниц. Многие бенедиктинские монахи были видными философами и богословами. Бенедиктинские монастыри оказали сильное влияние на развитие архитектуры. Первые образцы романского стиля появились в аббатстве Клюни, а готического в аббатстве Сен-Дени. Чрезвычайно велики заслуги Ордена Бенедиктинцев по отношению к музыке, ее истории и теории. Начиная с Папы Григория Великого, почти все значительные деятели, о которых упоминает история музыки, были монахами-бенедиктинцами. А их вклад в исследование средневековых текстов и живописи огромен. Я не знала. То есть бенедиктинцы – это ученые средних веков? Почему же средних веков? Мы и сегодня этим занимаемся. Каждый орден занял свою нишу. Мы, бенедиктинцы, это исследования, науки, включая медицину, это музыка. Кстати, у нас прекрасный хор, известный далеко за пределами аббатства. Экскурсия закончилась, и все трое отправились в кабинет Приора на самом верхнем этаже, где стены были заставлены старинными шкафами с книгами и рукописями. В широких окнах открывалась панорама холмов и многочисленных городков на многие километры. В хорошую погоду здесь видно море, ведь мы высоко на горе, И виды здесь замечательные. Фрадо Минико, как я понял из нашего разговора, вы знаете о существовании записи о спрятанном вине. Ну, насчет того, что это вино, я не знаю. А все остальное – да. Как я уже сказал вам по телефону, ко мне неделю назад приходил молодой человек с просьбой расшифровать запись. Этот молодой человек. Полковник показал Приору фотографию Антиму. Да, этот. Вы расшифровали? Не утерпела Саша. Приор улыбнулся. «Конечно, я расшифровал. Это было нетрудно. Я сделал это за полчаса, пока молодой человек гулял по аббатству». «Это было так просто? А вы помните, что там было написано?» Одновременно спросили Никола и Саша. «Я даже скопировал». Еще шире улыбнулся Приор. «Чтобы не чертить ничего на листке, которому 200 лет». И положил перед изумленными посетителями лист, на котором была написана абсолютная белиберда. Набор букв безо всякого смысла. Саша и Никола переглянулись. Это самый простой шифр из всех существующих: Шифрарио Ди Цезаря Шифр Цезаря. И что это такое? Все очень просто: шифр Цезаря, также известный как шифр сдвига или код Цезаря один из самых простых и широко известных методов шифрования это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом, находящимся на некотором постоянном числе позиции левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом вправо на 3 «А» была бы заменена на «Г», «Б» станет «Д» и так далее. Как и все моноалфавитные шифры, шифр Цезаря легко взламывается и не имеет почти никакого применения на практике. Но это я о серьезных текстах и ситуациях говорю. «Я все равно ничего не понимаю. У меня всегда было плохо с математикой», – призналась Саша. Три влево, две вправо. Ничего не поняла. Полковник, наоборот, воодушевился и заинтересованно разглядывал листок с шифром. «Давайте поиграем», – засмеялся Фраду минику и написал что-то на бумаге. «Упрощу до максимума, скажу, какой сдвиг». Я зашифровал фразу с помощью ключа «три». Буква «Е» сдвигается на три буквы вперед и становится буквой «З». Твердый знак перемещается на три буквы вперед, становится буквой «Э». Буква «я» перемещается на три буквы вперед, становится буквой «в» и так далее. Что я написал?» И Приор положил перед гостями листок. Шифрованный текст получается путем замены каждой буквы оригинального текста, соответствующей буквой шифрованного алфавита. Прочла Саша. «Я пас». «Для меня язык не родной, но я и по-русски ничего не расшифрую. Но не дано мне это». И чуть не добавила. «Ну что, пристали к блондинке?» «Съешь же еще этих мягких французских булок да выпечаю". чаю», произнес Никола, который быстро писал что-то на листочке. «Действительно несложно. Достаточно найти одну букву и дальше ясно, в какую сторону сдвигать остальные». «Браво!» — улыбнулся Приор. «Я же говорил, что это очень просто». «А как ты нашел эту букву?» «Самая часто повторяющаяся буква итальянского языка среди гласных – это «Е». Найти ее несложно. Дальше я вижу, куда идет сдвиг, и меняю остальные буквы. Вот и все». Саша скривила гримасу. «Гуманитарий я. И в кино всегда поражалась, как все быстро и легко получается у героев. Прямо код да Винчи у нас. Кот Цезаря». «Кстати, почему именно Цезаря?» Шифр, назван в честь римского полководца Гая Юлия Цезаря, использовавшего его для секретной переписки со своими генералами. Теперь понятно, почему его легко использовали в этих местах? Нет, конечно, – пожала плечами Саша, а Никола и Приор хором сказали. Ильда дотратто. Издеваетесь? Саша, ну вспомни, мы в Румании, здесь течет река Рубикон. траверсары Рубиконе. Перейти Рубикон? Ну да. Юлий Цезарь перешел Рубикон рано утром 10 января 49 года до нашей эры, во главе своей армии, состоящей из легиона 13 Гемина, всего около 5000 человек и 300 рыцарей, по возвращении из Галлии и с оружием в руках. Вступив на территорию Рима, он колебался и, наконец, принял решение, воскликнув фразу на древнегреческом «онирфцо кивос», которую обычно вспоминают в приблизительном латинском переводе «алея Яктаэст, или «жребий брошен». Ильда Тратто. Это сегодня Рубикон кажется ручейком, но этот ручеек – один из самых известных в мировой истории. Вы хотите сказать, что спустя тысячелетия этот шрифт помнили? Его помнят и сейчас. И, как видите, 200 лет назад легко использовали. Видимо, простота шифра и привлекла. Все надо было делать быстро. Но мы с вами увлеклись играми. Самое главное – что зашифровано на листке? Небольшая фраза. Вы сами легко ее прочтете. Фраду Минику, мы и так слишком долго рассуждали о шифрах. Не будем больше играть. Нужен результат. Ну что ж, Приор снова написал что-то на листке бумаги и положил его перед карабинером. Саша тут же сунула нос через плечо Николу. Вентиченкуя братья Алледестра Делакверчу Бетя, Синолера И что это значит? Саша недоуменно посмотрела на остальных. «Двадцать пять локтей от старого дуба вправо. Закат укажет дерево. 200 локтей на восток. Это пиратский клад? Осталось только потрепанную карту найти. И вообще-то каких локтей? Мы будем локтями землю мерить?» «А вот это хороший вопрос», – засмеялся Приор. «Дело в том, что в XIX веке Италия в большинстве областей использовала старые меры длины». Если Милан уже в начале века перешел на метрическую систему, то в остальных частях были в ходу старые термины. Но беда в том, что в разных областях разные. Если один локоть брачу во Флоренции равнялся... Сейчас я уточню. Приор поднялся, подошел к стеллажам со старыми книгами, достал толстый справочник и, пролистав, зачитал присутствующим. А, вот, нашел. Во Флоренции один локоть равнялся 58,32 сантиметра. В Болонье – 64 сантиметра. В Фарли вообще существовало два вида локтей. Один равнялся 72, а второй – 64 см. И не зная, какая мера взята за основу, мы можем получить погрешность в сотнях метров. «Я думаю, этот вопрос мы выясним», – сказал полковник. Нынешний владелец земель сеньор Маурицо Фьюмальдо как раз роется в своих архивах. Заодно выясним, какие меры использовались. «Там же есть документы о земле. И местных историков, конечно, спросим». «Скорее, конечно, Болонья», – задумчиво сказал Приор. «Не факт. Там в двух шагах Тоскана. Может, и Флоренция. А молодой человек, который принес листок, говорил или спрашивал что-то на эту тему?» «Нет». Он сказал спасибо, схватил листок и убежал.